глава 25. Я не злилась больше на Ильецкого, но, право, как я могла после его сегодняшних признаний. Пусть некоторые сочтут меня бескребетной и склонной менять решения по пять раз на дню, но стоило мне встретиться взглядом с его черно-шоколадными глазами, Всякий раз я таяла, мне тотчас хотелось улыбнуться, и я ясно понимала, что люблю в этом мужчине всё. Люблю его отвратительные усмешки, его надменные остроты, его чувство юмора, от которого у нормальных людей мороз по коже. И простить готово ему, кажется, всё на свете». После ужина я лишь на минуту взглянула в нашу с Марии спальню, чтобы привести себя в порядок и накинуть на плечи шаль. А потом короткими перебежками и, правда, как настоящая шпионка, выбралась во двор и разыскал конюшню. Я уже знала, что помимо лошадей там поселили Спаниэля, а за ужином Ильицкий обмолвился, что прогуляется с ним перед сном. В момент, когда Женя вернется с прогулки, я и рассчитывала его застать. Ждать, однако, пришлось долго. Я успела пригреться и задремать на каком-то ящике, привалившись боком к огромному вороху сена. Проснулась от того, что услышала лайни у собаки. Опасаясь, что за Ильицким может кто-нибудь увязаться, я сорвалась со своего ящика и живо укрылась за кучей сена. «Будешь спать здесь, чудовище!» Я вздрогнула, не сразу догадавшись, что он сказал это Спаниелю. Не удержавшись, выглянула из своего укрытия, чтобы полюбоваться Ильицким, покуда он меня не видит. Женя, сняв сюртук, стоял спиной у камня и устраивал собаке подстилку из соломы. Все-таки до чего хорошо он был сложен, и как ему шла эта стрижка, и как красиво белая сорочка оттеняла смуглую кожу. Я полагала, что Ильицкий о моем присутствии не подозревает, однако он вдруг обернулся, безошибочно найдя меня взглядом. С твоей стороны безрассудно было приходить сюда одной. От романтично-благодушного его настроение бывшего за ужином, не осталось и следа. Он глядел на меня и снова хмурил брови. — Знаю, — я поднялась на ноги но я всецело доверяю тебе. Ты никогда не сделаешь мне дурного, ведь так? Он усмехнулся свысока, дабы я поняла, сколь сильно ошибаюсь. Только глаза его, стремительно теплеющие, выдавали его с головой. Выдавали настолько, что я решилась подойти и взять его за руку. «Ещё я хотел сказать», — произнесла я негромко, вкладывая в это прикосновение всю нежность, на которую была способна, «что тоже тебя люблю». «Тоже», — Ильицкий изогнул бровь. «Тоже. И выдав за тебя замуж, если ты ещё не передумал, конечно». Сказав это, я особенно остро почувствовал свою беззащитность перед Ильицким. Ведь вполне в его характере теперь, когда он точно знает о моих чувствах, в полной мере показать его власть надо мною, пустить в ход его шутки, которые хоть и были шутками, но все же обижали меня порой. Но таков он есть, и я люблю его именно таким. Решив так, я была очень удивлена, что Ильицкий ничего не сказал. «Совсем ничего. Лишь по-хозяйски взял мое лицо за подбородок, наклонился и поцеловал мои губы. А я обняла его. Неловко, но чувствую, как на душе становится спокойно, мирно. Зато в голове пусто и весело. Я и впрямь была до неприличия счастлива в тот момент, и безрассудно настолько, что сама увлекла Женю все на ту же кучу сена. Право, не знаю, чем бы это закончилось, если бы меня вдруг не начал разбирать смех». Некоторое время же не его игнорировал, снова и снова находя мои губы. Но в конце концов не выдержал. Ну что? Что здесь смешного? Ничего. Просто это все так а-ля Примечание. По-русски. Французский. Я, довязь смехом, обвела рукой наваленной вокруг куча сена, фыркающих лошадей. Полгода назад я свое имя без акцента не могла произнести, а теперь, представляя лица моих институтских подруг, Только твоих подруг здесь и не хватало. Ильицкий, наконец, оставил меня, перекатившись на бок и подперев голову рукой. «Что ты со мной делаешь, а? Зачем ты сюда пришла? А зачем ты за ужином сказала, что пойдешь гулять с собакой? Разве не для того, чтобы я тебя услышала?» Крыть Ильицкому было нечем. Нервный свой смех я уже уняла. Однако в качестве брачного ложа сия куча сена меня по-прежнему не устраивала. Меня поселили вместе с моей воспитанницей напомнила я. «Она и так бог весть, что обо мне думает. А если расскажет кому-то, что ее гувернантка полночи бродит непонятно где, полез в тот час дадут мне расчет». «И окажется правы. Будь ты гувернанткой моих детей, я бы уволил тебя ко всем чертям уже давно», — суров заметил Ильицкий, а потом вдруг смешался и отвел глаза. «Знаешь...» «Хочу кое в чем сознаться. В эту среду, пока мы прогуливались с Марией Курбатовых, я сказал ей прямо, что думаю о твоих педагогических талантах. Не стану лугать. Я надеялся, что она доложит о моих соображениях маменьке, после чего тебя действительно рассчитают. новость это для меня не стало, так что я лишь хмыкнула сделанным возмущением. Ну «Вот как?» «Можешь меня упрекать, но я по сей день уверен, что так было бы лучше для всех». «К слову, хочешь ли ты знать, что на это ответила Мария, которую ты ругаешь за дело и без?» «Что же?» — сдержанно поинтересовался я. «Что, возможно, ты и правда не самая хорошая гувернантка, но обсуждать людей за их спинами? Подло!» Не сразу осознав, что он говорит вполне серьезно, я возрелась на него с изумлением. «И что ты ей ответил?» Я прекрасно помнила, что Ильицкий отвечал юным барышням, которые брали на себя смелость указывать ему на его недостатки. Ильицкий же как-то смущенно отвел взгляд и пожал плечами. Собственно, ничего, поскольку она сумела это сказать так, что мне и впрямь стало вроде как неловко. Остаток пути я пытался ее убедить, что это была шутка. Мне же с трудом верилось в правдивость его слов. Я знал свою воспитанницу куда лучше, и Ильицким никак не вязался у меня с повадками той Марии, которая ежедневно отравляла мне жизнь, вот уже третий месяц. Однако говорить о Марии мне вовсе не хотелось, потому я сменил тему. Но ну, постой, ты считаешь, что я должна быть уволенной и все же совсем недавно уговаривал Ники молчать о произошедшем? Зачем? Ильицкий неопределенно пожал плечами, а потом как будто через силу признал кажется тебе и правда важно сохранить это место очень важно запальчиво подтвердила я еще не вполне верю что он хотя бы пытается понять меня он усмехнулся тогда видимо мне придется смириться и не спрашивать лишнего но такой ответ я не смела и надеяться еще недолго я с прищуром глядел в любимые глаза и пыталась найти подвох не нашла он говорил серьезно и искренне Поверив же, я снова опустилась на сено, поудобнее устроила голову на его плечи и вздохнула, совершенно счастливая. — Что, я и теперь не заслужил твоего доверия? — выждав, спросил Ильицкий. — Ты по-прежнему ничего мне не расскажешь. Я только рассмеялась негромко. Право, никогда еще мне не было так легко. Не от того, разумеется, что заботы мои растаяли, нет. Просто впервые нашелся человек, способный взять на себя хотя бы часть этих забот. Причем мне даже просить его об этом не нужно. Я теперь не понимала, как могла недавно не верить Ильицкому, подозревать в чем-то и допускать хоть на мгновение, что он сделает что-то мне во вред. Да я, скорее, целому миру перестану верить, или самой себе». Но и говорить о его профессоре, о своем сорокине, о задании дядюшки мне сейчас совсем не хотелось. Хотелось лежать здесь, ни о чем не думая, вдыхать аромат сена и запах его одеколона, смешанный с ароматом кожи. Самый чудесный на свете запах. «Ты заметил, что сегодня мы расстаемся, не поссорившись?» – удивился я вслух. «Даже странно. Так, может, рано еще расставаться». Однако через три минуты я уже входила в нашу с Мари комнату. Хорошо, что в спальне было темно». Мари не смогла видеть ни глупые улыбки на моем лице, ни соломы в растрепанной прическе. Надо было переодеться ко сну и ложиться, но спать мне совершенно не хотелось. Я бы танцевал сейчас, кружилась по комнате и, может быть, даже расцеловал свою воспитанницу, разом простив ей все обиды. Но обошлась лишь тем, что села к окну, представляя себя, наверное, Татьяной Лариной. хотелось всю ночь смотреть на звезды и ждать, что хотя бы одна упадет. Однако... Мне ведь и загадать нечего. Кажется, я абсолютно безгранично счастлива. Когда я тронула занавеску, лунный свет живо скользнул по комнате, оставив серебряные мазки на бумажных обоях и изголовье кровати Марии. И лишь на мгновение он задержался на ее лице, но мгновение этого хватило. Мария мало того, что не спала, лицо ее было мокрым, а глаза опухшими и красными. — мари вы что, плачете? — не поверил я увиденному. «Вам-то что?» — тотчас она спряталась, уткнувшись в подушку. «Идите спать!» И впрямь, какое мне дело до того, что неугомонной, Мари снова взбрело в голову. Вот только, кажется, я догадывался о причине ее слез. Скорее в порыве, чем руководствуясь здравым смыслом, я присела вдруг у изголовья ее кровати и чуть слышно произнесла. «Алекс не стоит этого!» Вы умная девушка и сами все понимаете. Он лишь похож на прекрасного принца, но таковым вовсе не является. В кромешной тьме я поняла, что Мария отняла лицо от подушки и глядит на меня блестящими глазами. Я была уверена, что смотрит она на меня с негодованием. «Не говорите так о нем! Вы его не знаете вообще! Оставьте меня в покое!» И тотчас накрылся одеялом с головой. «Мария!» Я протянула уже руку, чтобы утешить, как утешила бы подругу, но вовремя одумалась, так и не решившись ее коснуться, ответила лишь. Может быть, я действительно неправильно все поняла. Спокойной ночи. <музыка> Утром в воскресенье мы вернулись в Москву в том же составе.